Глава семнадцатая Высокий корейглазый мужчина с угольно-черными волосами и бледной молочной кожей отдыхал в удобном кресле. Откинувшись на спинку, он слегка покачивался на его деревянных круглых ножках. Сейчас ему было необходимо собраться перед звонком верховному инквизитору. Марви позвонил сам. Высоких костров поспешно вскочил на ноги, поздоровался пятый инквизитор. Услышав несколько нелестных эпитетов от преподавателя, Тшилл принялся оправдываться. «Понимаете, но、ну、не могу я просто взять и увезти ведьму из-под носа у Василиска. А он сейчас все время с ней. Вы напрасно волнуетесь. Я знаю, как она выглядит в обычной жизни, и поэтому ей не удастся спрятаться. Окажу ей одну услугу, а потом взамен она обещала встретиться со мной наедине. Осталось подождать всего несколько часов, поверьте». На том конце пригрозили, что не потерпят еще одного провала. На что пятый инквизитор клятвенно заверил, что на этот раз у девушки не будет шансов уйти. Положив трубку, черноволосый мужчина яростно сжал кулаки. «Все, Лерайо Найт, игры кончились!» — прошепел он и силой стукнул по стене. Лерайо усиленно жевала, стараясь смотреть только в свою тарелку. Она не понимала, с чего вдруг начальство осыпает ее подарками и говорит совершенно несуразные вещи. Ей всегда казалось, что она точно знает свои достоинства и недостатки. Ее внешность была одним большим недостатком. А среди однозначных достоинств у ведьмочка находила у себя лишь острый ум и уникальную живучесть. Именно поэтому серая мышка сделала в своей жизни ставку на карьеру и шаг за шагом шла к своей цели. Возможность стать руководителем целого отеля была просто фантастическим везением, о котором можно только мечтать. Она и не мечтала, надеясь лишь на то, что когда-нибудь сможет возглавить небольшой отдел, где у нее будет собственная команда и возможность делать работу хорошо. Как назло, Тимофей опять слинял в свое подпространство, оставив ее разбираться с внезапно свалившимся счастьем. «Ладно, буду решать проблему по очереди», — подвела серая мышка итог своим размышлениям. «Сейчас нужно разыграть внезапную влюбленность, а что потом? Я подумаю после того, как Гератва играет спор». С этими мыслями она подняла глаза на сидящего напротив нее мужчину и зависла. Василиск в упор смотрел на нее, и было в его взгляде что-то такое, от чего по телу ведьмочки разлилось сладкое предвкушение. Видимо, это во мне проснулся дух авантюризма, объяснила она сама себе такую реакцию. Зазвонивший артефакт связи разрушил очарование момента. Герас взглянул на номер звонившего, кратко ответил: «Скоро будем» и активировал портал перехода. «Нас уже ждут?» — с тревогой спросила очевидная девушка, оставляя в сторону недопитый бокал с соком. «Да». Мужчина, подбадривающе улыбнулся и помог ей встать, уточняя. «Лера, ты как?» «Нормально. Как всегда, перед ответственным делом». Улыбаясь в ответ, тихо призналась его сообщница. «Мне всегда немножечко страшно. Поначалу, а потом я вхожу во вкус, и все получается само собой». В черноту портала они шагнули, взявшись за руки, как и полагается, влюбленные парочки. Сказать, что у встречавших их был шок, это ничего не сказать. Китану так вообще перекосил от возмущения. Ее с водным братом было привычнее держать лицо. Как серая мышка не старалась, не могла понять, насколько он им верит. Эдант, ты уже купил нам билеты? Обратился к нему Василиск. Я свое слово всегда держу, подчеркнуто небрежно ответил он и махнул разноцветными листочками, демонстрируя полную готовность. Спасибо, тогда вперед. Бодро произнес Герат и пошел к стеклянному зданию круглой формы, возвышавшемуся впереди. Попав внутри, они разделились, потому что всем нужно было переодеться. Сейчас будут убивать. Мысленно хохотнула Лерра, видя, с каким видом Китана идет вместе с ней в женскую раздевалку. Но мы еще посмотрим, чье возьмет. В крови серой мышки бурлила энергия, которой с ней поделился Фемилер. Она ничуть не боялась первого стервозинофиса. Как тебе это удалось? Потрясённо выдохнула Китана, как только они вошли в раздевалку. Лерай круто развернулась на каблуках и заговорщеским шёпотом произнесла. «Если я тебе скажу, обещаешь хранить мой секрет в тайне?» Выпучив глаза, её собеседница часто-часто закивала головой в знак согласия. Сложив руку лодочкой, ведьмочка наклонилась к самому уху заинтересованной слушательницы и таинственным шёпотом поведала. «Давно хотела заполучить богатого жениха». Вот и запаслась приворотным зельем у одной ведьмы. А тут как раз выдался удобный момент подлить его Герату. Результат ты сама видела. Китана даже подпрыгнула от избытка чувств и, страшно выпучив глаза, задыхаясь от возмущения, выкрикнула. «Ах ты, стерва! Да я все Герату расскажу! Да он тебя!» Договорить она не успела, поскольку молниеносно покинула раздевалку. Избавившись от общества доверчивой красотки, Лерай спокойно переоделась, И с довольной улыбкой пошла к мужчинам.